Докладывает первый навигационный пост. Цель следует прежним курсам. Ускорение без изменений. Время сближения расчетное. Докладывает второй навигационный пост. Сопровождение не обнаружено. Тактическая сфера чиста. Докладывает третий навигационный пост. Отрапортовал Марк Кайтумидус, навигатор 3 по боевому расписанию Либурны. Сфера дальнего обнаружения чиста. Каждый офицер абордажной пехоты осваивал в училище две смежных специальности. На корабле не только все системы имели дублирующие контуры, члены экипажа тоже были взаимозаменяемы как стандартные блоки. В этом, утверждал дисциплинар-легат Гракх, кроется залог живучести либурны. Марк обучался на навигатора и второго пилота, а еще по собственной инициативе записался на факультатив «Специальные системы вооружения», самый популярный в училище. Он перепроверил данные систем слежения. Наблюдение велось больше часа. Космос в радиусе сферы дальнего обнаружения, 20 световых минут, был девственно чист. Лишь в 11,5 световых минутах болтался планетоид LZ-1243, Унылый и безжизненный, сто раз просканированный вдоль и поперек. На границах сферы плоскость эклиптики пересекал блуждающий метеорный поток. Ну и, конечно, цель. Круизный лайнер «Огнедар» в Эгдонской туркомпании. Вводная операция была проста. Великая Помпилия вступила в военное противостояние с Вэгдонской империей. Ведутся локальные боевые действия. В связи с официальным объявлением войны все транспортные средства противника, военные и гражданские, становятся законной добычей помпелианских ВКС. «Вперед, либурнарии! У вас развязаны руки!» «Отечеству нужны рабы!» Поскольку лайнер мог оказаться приманкой, капитан либурный осторожничал. В капитанах ходил курсант Сулла, чуть не лопавшийся от гордости. Боясь облажаться, он против обыкновения не спешил, всюду ища подвох. Навигаторы обшаривали космос, сканируя его во всех диапазонах в поисках вражеских крейсеров, притаившихся в засаде. Либурно, тем временем включив режим скрытности, подбиралась к лайнеру. Скрытность жрала чертову прорву энергии, но в случае удачи урожай обещала купить затраты сторицей. «Внимание всем постам! Доложить готовность! Начало операции через минуту 30. Отсчет пошел!» Сулла решился. Вперив взгляд в вирт-сигнализатор, Марк дважды моргнул, подтверждая готовность. Время голосовых рапортов закончилось. Силуэт лайнера рос. Либурна включила форсаж, идя на сближение. На миг Марк пожалел, что не может видеть со стороны как их корабль, сняв экранирующее поле, возникает из мрака в километре от Огнедара, словно приговор судьбы. Изображение в контрольной сфере пошло рябью. Континуум лихорадила. Это суло включил локальные искривители пространства, сбивая настройки гиперсвязи, лишая лайнер возможности вызвать помощь. «Внимание, Огнедар!» «Приказываю немедленно заглушить двигатели и лечь в дрейф. В противном случае открываю огонь на поражение. У вас 60 секунд. Повторяю». И предупредительный залп из плазматоров по курсу. На лайнере имелись вооружение и защита, предназначенные для встречи с хищными флуктуациями. Но против Либурной Огнедар был бессилен, как лис против Ягуара. Капитан лайнера это отлично понимал. 30 секунд, 40, и ионный выхлоп из кормовых дюз Огнедара угас. «Принимайте на борт абордажную команду. Не оказывайте сопротивления, и всем будет гарантирована жизнь». Сулла переключился на внутреннюю связь. «Абордажная команда по местам. Старт ботов через 2 минуты». «Дождались», — подумал Марк, Чувствую, как вскипает в жилах адреналин. Горите огнем, имитаторы! В пекло ящеров! Реальная операция в условиях, приближенных к боевым. И пусть огнедар гражданская посудина, арендованная для учебных целей. Отстегнувшись от навигаторского ложемента, он ногами вперед нырнул в слив. Краткое скольжение и подошвы ботинок ударили в термосил шлюзового отсека либурны. Рядом из сливов с молодецким уханьем выпадали сокурсники. Либурнарии разбирали оружие и карабкались в темное нутро десантных ботов, распахнувших широченные пасти с языками-аппарелями. Упасть на свое место, пристегнуться, проверить снаряжение. Над головой сверкала праздничная иллюминация, огоньки индикаторов. «Готовность 30 секунд». Тихое подвывание сервоприводов, парель закрылась. Слышали? До 20% валить разрешили. Да ты гонишь, сам ты гонишь. Спать на водной меньше надо. Это ж просто праздник какой-то. С порога валим полнормы, живые обделаются и сами сдадутся. Точно. Никто не собирался валить условную ботву всерьез. Универсалы курсантам выдавали усеченные, паралич режим без переключателей огня. Зато рукопашную разрешили в полном объеме. Держись, ботва! Марк расплылся в улыбке, в груди сладко замирало от предвкушения потехи. Сегодня он был под корсетом в подчинении, что избавляло Марка от лишней ответственности. Курсант Тумидус не подведет. А насчет операции пусть у командира голова болит. Щеки обжег стыд. Такие мысли — позор для будущего офицера, для помпелианца. Мы рождены командовать и подчинять. Боишься ответственности? Иди в рядовые, в десятинщики, как презрительно зовут солдат-цивилы. Не ты ли еще утром страстно желал, чтобы тебя назначили капитаном либурны? Центурионом абордажной группы. «Где твои амбиции, курсант Тумидус?» 20 секунд». Стыд сменился обидой. Все не могут быть командирами. Но почему не я? Жребий, судьба, прихоть начальства. Какая разница? Умом Марк понимал. Это ребячество, недостойное ли бурнария. И все равно трясся от возмущения. Сегодня их манипула впервые вышла на учение в ступенчатом корсете. Капитан контролирует центурионов абордажных групп. Те – декурионов, декурионы – рядовых бойцов. А я, Марк Кайтумидус, в этой вертикали оказался низшим из низших в основании пирамиды. Да, будут другие учения. Да, я хлебну центурионовой доли полной ложкой. «Дослужусь до легата, может быть, даже до консуляр-трибуна, но первый, почти настоящий бой в космосе...» 10 секунд...» Марк не знал, что в его крови конфликтует часть прийти к консенсусу две сыворотки. Солдатская, она три с лишним года дрессировала клеймо курсанта Тумидуса, обучая ходить под корсетом. И офицерская, дающая возможность самому затягивать в корсет подчиненных. Перестройка психофизиологии, момент перелома. Корень скачков настроения, взрывных эмоций и испепеляющих страстей. Это нужно было пережить, перетерпеть. Старт. Поехали. Хэй-я! Прекратить засорять эфир. 30 секунд до стыковки. Борт Либурны озарили вспышки, шесть огненных плевков в пустоту. Стайка кургузов металлопластовых жаб выпрыгнули из чрева корабля матки и понеслись к лайнеру, расходясь в стороны, ныряя под брюхо исполинского кита, чтобы вынырнуть с другой стороны. Пилоты действовали грамотно, по всем правилам абордажного маневрирования. Первое из правил гласило, ни при каких обстоятельствах не перекрывать сектор обстрела кораблю матки. Добыча опасна, пока она не взята под контроль изнутри. И то бывали случаи... 15 секунд до стыковки. Кружатся в обзорной сфере звезды, далекие, колючие. Надвигается выпуклый бок колоссальной туши лайнера. Вспыхивает пара огоньков, зеленый и красный. Все остальное погружено во тьму. Как тут отыскать место для стыковки? Но объемная схема огнидара загружена в бортовые компьютеры десантных ботов. Места стыковки отмечены, и пилоты безошибочно выводят летучих жаб в нужные точки. Ляск металла, едва ощутимое содрогание корпуса. Есть стыковка! Приступить к вскрытию! Есть приступить к вскрытию! Двойная труба бордажного шлюза впилась, присосалась к жертве, обильно извергнув пену герметика. Когда пена затвердела, в трубе включился карусельный резак с 36 плазменными головками. Гудение и вибрация были слышны даже в десантном отсеке, проникая сквозь обшивку бота. Страшно было представить, какой ад бушевал внутри стыковочной трубы. На вскрытие гражданского корабля, не оснащенного усиленной композитной броней, отводилось до двух минут. С огнедаром справились за полторы. Есть вскрытие. Анализ атмосферы. Давление в норме, кислород в норме, опасные примеси не обнаружены. Средства личной защиты. Можно работать без средств защиты. Входите синхронно. Готовность 10 секунд. Даю отсчет.